Глава двадцать первая. Назар. Я сажусь в машину и жму по газам. Еду и в голове все прокручиваю разговор с женой. Вспоминаю все с самого начала. В голове не укладывается, что меня предали самые близкие люди. И я сейчас не просотину. Ворота распахиваются, и машина плавно выезжает на территорию особняка. Я миную быстрозал иду к пункту управления камерами. Они есть по периметру. Не на территории дома, но с них просматривается лужайка. Я хочу увидеть тот самый момент, когда моя жена покидает мой дом. Я ведь еще не успел даже дома побывать после всего случившегося. Сначала рванул в эпицентр проблем. Договаривался, решал, старался урегулировать проблемы на верфи. И самое главное, были найдены нестыковки. Тот документ, который я утвердил, и та смета, которая была уже найдена на месте, это два различных по содержанию файла. И теперь следственные органы выясняют, как такое могло произойти. Когда подписываешь один документ, а на выходе имеем то, что имеем. Львиными усилиями чрезвычайно большой кровью мне удалось разрешить вопрос, по крайней мере определенную его часть. эти документы конкуренту не сливало. Вопрос кто и как, учитывая откуда файлы ушли. И тут мы приходим к замкнутому кругу, семейному, узкому. Только несколько человек могли сделать это. И всем им я доверял как себе. Бахтияр, набираю своего человека, как только оказываюсь в кабинете. Камеры установлены? Да, хозяин, все на месте. Подхожу к компьютеру, абсолютно новому, закрытой базой. И провожу пальцем по экрану. Смотрю сначала то, что было снаружи. Старые камеры и... В тот день, когда с покинул мой дом, были неполадки. Ни одной записи нет. Наивно полагать, что случилась поломка? Можно. Но это уже будет полная фиаско. Камера установлена недавно. Совершенно. Никто не знал, что теперь я просматриваю дом. Быстро смотрю, что творилось здесь, пока меня не было. И... Взгляд цепляется за сестру, которая воровато оглядывается и идет в сторону моего офиса. В принципе, гуляет по коридорам. Так можно увидеть. Но что-то в груди срабатывает. Я нажимаю на кнопку, включаю звук и слышу голос. Да, все сделала. Мать выкинула эту дуру из дома, но... Я не знаю, я постараюсь. Камеры почищу. Сколько? Ты уверен? Жена Багирова обещала? Цепляюсь за эти слова, и что-то у меня в груди снова будто срабатывает. Щелчок перед взрывом. «Хорошо, хорошо, не болтаем. Ты там полежи. Назар, если узнает...» «Не узнает?» «Да. Мы достойны всего. Наш ребенок должен быть наследником империи, а не безродная девка». «Завещание отца. Первому наследнику все достанется». «Молчу, молчу». Прикрывая веки, откидываясь на спинку кресла и барабаня по столу пальцами. «Что я чувствую?» «Не знаю. Полный штиль». Только понимаю, что рубить с плеча не буду. Просматриваю записи дальше. Но больше ничего интересного найти не могу. Кроме кадра, где мать пытается успокоить мою дочку, бьющуюся в истерике. Олег крушит все, ломает статуэтки. Целится в бабку, которая едва уворачивается. Рыдает сама и на колени перед внучкой падает. Сердце сжимается, боль буквально раздирает на части. И палец дрогнул, прежде чем я врубил звук. А что я могу поделать, если мать твою такое совершила, внученька? Ненавижу вас, ненавижу! Вы маму мою выгнали, она сама предала, выбор свой сделала, семью предала, внученька. Успокойся. Ваза летит в стену, и мой ребенок заливается в истерике. Мама меня никогда не бросит, мама! Я хочу к маме. Ненавижу вас всех, ненавижу! Она звонила, я слышала. «Ты не дала поговорить, ты!» Моя мать падает и рыдает, а дочка убегает и хлопает дверью, а я... Я просто в лютом ужасе замечаю улыбку на лице беременной сестры. Хотя, ведь она мне не сестра, не по крови. Она дочка двоюродного брата отца, который погиб с семьей. А мы приняли и воспитали. Мать ее как дочку воспитывала. Никогда разницы не ставила. Змея. выговариваю зло, и пальцы хрустят, когда в кулаки руки сжимаю. Увеличиваю кадр и в лицо своей дочери смотрю. Сердце у меня в груди словно рвется на части. «Что я наделал?» Произношу едва слышно, а сам поднимаюсь и иду в детскую. Едва дышу, когда алю свою вижу. Бледную, будто исхудавшую всю. Прижимаю дочку к себе. Она вздрагивает и сначала начинает вырываться, как самый настоящий степной зверёк. И только спустя долгую минуту, когда дочка просыпается, меня видит, моргает и кричит. «Папа! Они маму выгнали! Папа!» Алия прижимается ко мне, а я её в себя вжимаю, понимая, что нет мне прощения. Нет. Потому что я двум самым родным женщинам доставил адское страдание. Прижимаю дочушку к себе, успокаиваю, говорю что-то. а у самого впервые за всю жизнь мокро в глазах. Что же я натворил, Алия моя? Что натворил? Дочка же, как взрослая, вдруг личик свое поднимает зареванное и в глаза мои глядит, а сама вдруг говорит тихо. Ты ведь вернешь мамочку, папа? Исправишь? Прикрываю веки отвечаю совсем пылом. Исправлю, Алия. Все исправлю. За каждую вашу пролитую слезинку прощения вымаливать буду.